Глава десятая птички и рыбки, медведи и зайки. Один. Самый важный день в жизни Сюзан Дель Гадо, день, когда жизнь ее круто переменилась, настал примерно через две недели после того, как они с Роландом гуляли под луной по нефтяному полю. С того момента она видела его от силы раз пять-шесть, всегда издали, и они разве что вскидывали в приветствие руки — Знакомые, случайно попавшие на глаза друг другу. Но при каждой встрече ее пронзала острая боль, словно кто-то втыкал в нее нож. Она, однако, надеялась, что он испытывает то же самое. Эти безрадостные две недели запомнились ей только одним светлым пятном. Пропал страх, что по городу может поползти сплетня о ее романе с Уиллом Диаборном. Сплетня? Да о чем тут сплетничать? А потом, когда мешочная луна уже покинула небо, а охотничья еще не появилась, Ка сказала свое веское слово, налетела, как ураган, и унесла. Началось все со стука в дверь.